Часть двадцать. В осаду ли в огороде. Гош, ну не поместимся мы все в моей букашке! Конючила я, с ужасом наблюдая, как любимый муж пытается запихнуть в багажник моей машинки грязные грабли и лопату. Давай твою возьмем. Она семиместная, я отсек для багажа в разы больше. Я, вообще-то, отдыхать еду. Вызверился муж, закидывая в несчастную букашку бодро звенящий пивными бутылками огромный армейский рюкзак. — Ну, давай я поведу, — предложила глядя на покрасневшего лицом мужа. — Чтоб я тебе свою ласточку доверил? Да не в жизнь! Ухмыльнулся благоверный и исчез в доме. Спустя пять минут он появился, таща в руках вязунку удочек. — Я тоже не хочу на дачу, — захныкал вертящийся тут же Жорик. — Я там писить боюсь, — вспомнил он деревянный туалет, типа сортир который Гоша в трудовом порыве сгондобил на скорую руку. Честно признаться, в этом скворечнике я тоже чувствую себя крайне неуютно. Клозет скрипит и трясется при каждом движении страждущего. Непонятно, какая сила все еще поддерживает его в рабочем состоянии. «Тебе девять лет, мужик уже! Да я в твоем возрасте мог писать где угодно!» Насупился любящий папулька и окинул взглядом падлу и пупсика старательно прикидывавшихся веточью в надежде, что их забудут в уютном доме. Ничего не изменилось с тех пор. Весело загоготал Димка, и я прыснула в кулак. «Гоша, хотите, я поведу?» «Нюська права, мы не поместимся в ее автомобиль», предложил он Гог. Муж окинул парня взглядом, подумал и выдал. «Ладно». «Перегружай, разумный такой». Дети забегали от машины к машине, таская совершенно дикое количество багажа который Гоша начал собирать еще с вечера. «Шашлык не забудь», — приказал он мне, — «с тебя останется. «Вот еще», — фыркнула я. «Да за кого он меня принимает?» «Самое важное же!» Взяла кастрюлю с маринованным мясом и торжественно поставила на землю возле колеса. Загрузившись в Гошину ласточку, я вздохнула, погладила по спине падлу, почесала за ухом пупсика и задремала под бодрое мурчание хвостатого гада. «Что это было?» — завращал глазами Гоша, когда машина, едва тронувшись, с треском подскочила. «Вот как знал, никому доверять нельзя!» «Не ори на него!» — бросилась на защиту любимого Таська. «Камень, наверное!» — спокойно пожал плечами Мингок и плавно повел автомобиль, соблюдая все правила движения. До дачи добрались под неумолчный бубнеж Гоши, Анина пение, Жориковы постоянные вопросы и Димкины шуточки. Правда, падлу и попсику укачало и пришлось останавливаться, чтобы отмыть резиновые коврики, отчаянно заблеванные хвостатыми гадами. «Одни проблемы с вами», — ревел Бизоном Гоша, отчитывая поджавших хвосты диверсантов. «Ах, какая красота!» вздохнула Димкина девушка, оглядывая раскинувшиеся вокруг деревенские угодья. «А воздух какой!» «Потом надышишься!» — буркнул Гоша и сунул ей в руки грабли. «Сначала дело, потом развлечение!» «Гоша, ну зачем нам огород?» — попыталась я внять голосу разума. «Пусть девочки загорают, купаются. Оставь детей в покое!» «Вот попросишь у меня помидорки откусить? Фиг я тебе дам!» Злорадно пообещал любимый, я открыл бутылку с пивом. «Какой помидорки? Откуда ты ее возьмешь? Рассады нет у нас!» Засмеялась я, глядя в вытянувшееся лицо благоверного. «А я семена взял!» Буркнул огородник, никогда не имевший дела с земледельческими работами. «Ну, жди тогда!» — ухмыльнулась и пошла чистить дачу после зимы. «Ну, огурчика попросишь?» крикнул он мне в спину, делая глоток ледяного пива. Спустя час я вышла во двор и застала картину, достойную пера великого Ильи Репина. В лучших традициях рабовладельцев любящий папа сидел на бревне, попивая пенный напиток. Нгок копал, подстекал по тощей голой спине, оставляя грязные потеки на желтоватой коже несчастного. Таська в позе известного всем сеятеля хаотично разбрасывал семена, иногда прикапывая ногой Мелкие картофелины, приготовленные мною для запекания. Димка рубил дрова, громко при этом крякая. Они с Жориком суетились у мангала, безуспешно раздувая не успевшие заняться угли. Падла валялось на солнце в позе убиенного бойца Красной армии. Попсик драл надутый, но не заполненный водой бассейн. Идиллию нарушали звенящие, замершем в воздухе мухи и прочие летучие твари. «Эх, Таська!» — весело загокотал Димка. «Зря ты себе корейца нашла. Нужно было сразу мавра. По пуске нашему только хлыст в руки, и можно снимать фильм про плантаторов. Дурак!» — Зревела сестра и запустила в брата картошкой. «Горим!» — заорал Жорик и, схватив со стола бутылку со спиртом, приготовленным мною на случай травм и порезов, от души плеснул на выпавший из мангала уголь. «А-а-а!» Бегая вокруг весело горящей табуретки, полыхнувший словно факел, Нгок бросил лопату и поспешил на помощь. Порыскав в поисках средства, подходящего для тушения пожара, он вздохнул и принялся тушить пламя своей футболкой. «Голым скоро останусь», – резюмировал он, оглядев оплавивший остов, оставшийся от несчастного стула. Потом разжег костер и снова взялся за лопату. «Ладно» царственно махнул рукой Гоше и, достав шампура, протянул их чумазой от копоти подружки сына. — На сегодня достаточно агрономии. Неси мясо, мать. Что-то я устал сегодня. Пупсик с падлой напряглись, услышав заветное слово. — А куда ты его положил? — безмятежно спросила я, глядя на расслабленного супруга. — Я ж тебе его в руки дал, — полыхнул взглядом Гоша. Я икнула, глядя на ощерившихся шампурами, Замерших в ожидании шашлыка домочадцев, и побледнела. «Ничего ты мне не давал?» Попыталась я спасти ситуацию, но отпираться было бессмысленно. Слишком много свидетелей нашего разговора сейчас поедали меня глазами. «Ну все, сейчас меня на пора насадят», — мелькнула трусливая мыслишка. «Так это был не камень», — угрожающе попер на меня любящий супруг. Я трусливо сорвалась с места и ломанулась в дом. «Забаррикадируй с комодом, а там, глядишь, остынут». На бегу прикидывала свое спасение, пытаясь сбросить с ноги вцепившегося в икру попсика истошно орущего от обиды. «Попили, блин, пивка!» Несся мне вслед вопль раненого бизона, издаваемый Гошей. «Ладно, у меня есть мясо», — вздохнул он Гок. «Как знал, что пригодится!» Достал он из своей сумки огромный пакет. Над огородом поплыл божественный запах маринованного мяса. С вами всегда нужно быть готовым к ядерному катаклизму. Я притормозила, и, обогнув двор по широкой дуге, вернулась к семейству. Ах, какой шашлык получился! Мягкий, пахнущий ароматными травами и дымком, покрытый золотистыми кольцами лука и корейским соусом. Он летел без задева, вызывая слюноотделение у всего живого, попадающего в радиус поражения. Гоша лучился счастьем, и даже великодушно простил мне гибель его любимой мариновальной кастрюле. Жорик сыто екал, Димка качал на качелях свою Ани, а Таська снова нежилась в лучах славы своего незаменимого кавалера. Падла с пупсиком валялись на траве в неестественных позах и сыто щурились, получив свою порцию удовольствия. Тихий вечер упал на дачный поселок, золотя воды близлежащей речушки золотистыми бликами. Постскриптум. Утром я выскользнула из дома, посмотрев на часы, успея добежать до канадской границы, решила и взялась за грабли. Спустя два часа любовалась на аккуратные грядки, засеянные зеленью и редиской. Пусть у Гоши не будет огурцов и помидорчиков. Я буду умолять мое семейство дать мне откусить краснобокой ядреной редисочки и пожевать петрушки. Они будут счастливы, и это главное. Что посадила? Спросил меня Нгок, появляясь словно из-под земли. Редиску с укропом, вздохнула я. Я у соседней бабушки рассады купил. Будут у Гоши помидоры, улыбнулся парень, доставая из своей волшебной сумки зеленые бархатистые кустики. Будет чего клянчить. А потом мы пили теплое маслянистое молоко прямо из-под коровы, добытое предприимчивым Нгоком, и ждали, когда проснется шумное, но любимое семейство. Чтобы поделиться с ними теплом, Радостью, ну и молоком, конечно.